Глава 3. Угли. Красный с золотом, белый, чёрный. Плавный перелив, живой блик, яркий и глубокий, как солнечный луч на большой воде. Знакомая и понятная красота, которую можно услышать и почувствовать кожей. Но только не теперь. Солнце давно уже село, и от воды они были далеко. Нэри устало прислонившись затылком к шершавому дереву с расстояния в 3-4 шага, едва чувствовала тепло тлеющих углей. Этот краснорожий берстонец успешно потушил костёр. Что-то в глубине леса встревожило её товарища. Они могли в таком случае обойтись без огня, позвать, например, медведя и всю ночь пролежать у него под боком. Нэри слышала, так делают хранители. Может и Фаррос так делал. Она обязательно спросит его, прежде чем убить «Сначала он, потом мескер», — решила Нерис, как только пришла в себя. «Пусть ее мужчины умрут по порядку. Однако прежде той парочки уродов нужно было как-то избавиться от этой». Стмелик прохрустел по веткам к месту привала, ведя за собой крупного старого оленя и вежливо сказал товарищу, «К утру приговорим». «М-м-м». До сих пор Нерис гадала, кто из них двоих главный, но теперь поняла, все-таки краснорожий, ухер. Надо будет начать с него. Стмелик бросил оружие на землю и тщательно затоптал догорающее кострище. Привалившись к коленю сбоку, краснорожий нахмурил свои броурчал: "Чего она всё время туда пялится?" Голухи. Ясное дело, она пялится в угли, потому что мескир назвал её царицей Инерис. Это означает, что ей очень нужно домой. О том, что ещё это означает, она не хотела думать и не могла. Нэрис попыталась пошевелить ногой, но та отказалась слушаться. Мне мой язык кровоточил задетый сломанным зубом. На шее висел очень лёгкий и совершенно бесполезный амулет. А всего-то и нужно было, чтобы доползти до стылого кострища, погрызть головешек и срыгнуть вместе с ними дрянь, которую гонят берстонцы. Они научились этому во время войны. Салиш хотела выведать рецепт у пленных, но выбирала не те пытки или не тех людей. О, Ясин, ты же её дипломатией такие вещи получались лучше. Нерес наpregла память. Там было что-то про яд, сцеженный из жала, толчёные травы. Ухёр громко всхропнул. Стрелик блеснул в темноте открытыми глазами. Достав пузатый бурдюк, он тихо подобрался к Нерес и выкрутил из меха пробку. "Ну, царевна, принялся уговаривать Светобовой, когда она попыталась отвернуться. Это же просто вода". Пить в самом деле хотелось ужасно. Нерис сделала пару жадных глотков, а третий почти весь вылился за шиворот. Стмелек вдруг отнял горлышко и подсунул хлебный мякиш. Пока она кое-как жевала, берстонец отпил из бурдюка и произнес в полголоса. «Ты мне нравишься, поэтому вот тебе хороший совет. Если спросят о чем-то, а ты не поймешь, что сказать, отвечай. Псари главный ловчий. Запомнила? Ну-ка, попробуй повторить». Нерис сглотнула, открыла рот, но из горла вырвалось только протяжное сипение. Стмелик дал ей еще воды. «Давай, псари главный ловчий». «Пса! Пса цектен!» Берстонец усмехнулся и вытащил из-за пояса другой, маленький бурдюк. Нерис очнулась в холоде. Земля под ногами отдавала тепло неблагодарному камню, а тот только блестел от радости, что кому-то плохо. Надо проверить, не надела ли бастя обувь, а то останется с неё бегать тут босиком. А ещё выложенный гранитом пол хасбайского дома грозит ссадинами маленьким коленкам. И что за поганый стук? Зачем так грохотать? Голова же раскалывается. У самого лица Нэри мелькнули ноги в стоптанных грязных ботинках. Это не хозбай, поняла она наконец. Это берстонь клятая. Всё ещё берстонь. Имдир позвала бы Нерес, если бы могла говорить. Отвези меня скорее домой. На самом деле Басти не бегала по хозбайскому дому. Ей было всего 3 месяца, когда царица созвала племена и объявила Нерес своей наследницей. Тогда постоянно хотелось спать, и общее празднество казалось пустой тратой времени. Зато сестры были счастливы, и мать, и тетки, а у отца даже лоснились усы. Сейчас Неррис видела совсем другие усы, тусклые, светлые и короткие, и их обладатель глядел на нее без гордости или восхищения. Он посадил ее перед собой и надавил на шею то ли шнурком, то ли лентой, но дыхание шло почти что свободно. «Душил бы уже как следует, всему их надо учить». Усатый ещё попыхтел на духом, снял петлю и куда-то ушёл. Потом зазвенел металл: инструменты, монеты, цепи. Он звенел так громко и долго, что Нэри за это время опять научилась ходить. Это было труднее, чем раньше, потому что она отвыкла и потому что правая нога, руки и шея тащили на себе оковы. "Люблю я Вермару", прокривтел потягивающийся стмели, кусаживаясь на очередной ночлег. А зря они задержались. «Надо успеть повидать господина», — ответил Ухер, накапав в кострище вонючего рыбного бульона. «Мне срать, что приказа не было. Он и помрет без приказа. Ну, хватит ей?» «Да, должно». Краснорожий поил Нерри с еще более гадкой дрянью, чем та трава, а она все прицеливалась к ножу у него за спиной. «Не выйдет. Надо просто забраться в седло и ускакать». Только и с этим трудностью. Сейчас не докричаться не то что до имберя, но даже до одной из двух берстонских кляч. При каждом повороте головы, шатаясь, как пьяная, Нэрис оценивала свои силы очень трезво. Всё говорило в пользу парочки уродов. Даже будь под рукой привычный любимый меч, поднять эту руку та ещё задача. Целый день Нэрис тихонько сжимала и разжимала кулаки, высматривая на горизонте заросли погущей. Как назло, они теперь ехали одними полями да пустошами, только случайно порой задевая узенький тракт. Изредка встречавшиеся местные жители предпочитали убегать по делам, едва завидев двух вооруженных амбалов и с ними Нерри с гремящими оковами. Путники совсем вымерли. Способность к речи уже вроде вернулась, но применить ее можно было разве что для проклятий. Одним из первых слов Басти тоже оказалось ругательство. Она едва научилась звать маму ивнятно просить еды, как тут же между делом послала в задницу выпавшую из колыбели игрушку. Нерес вернула шерстяного медведя на место, взяла дочь на руки и вышла во двор. Пока та наис отдыхала в тени конюшни и спокойно рассказывала младшему царевичу Давосу о том, как сражаются копьями, от стенот скакивал стук учебных мечей старших братьев. Харшат давил Беркаса, пользуясь разницей в росте, и беспощадно бил в стеганку, как будто чистил ковер. Нерис и Басти пришлось подождать совсем чуть-чуть, прежде чем они услышали резкое «Досраный ты, обух!». Танаис взглянула на поле брани и, кажется, тихо вздохнула. Нерис слегка шевельнула зажатым в кулак дочки пальцем и поцокала языком. «Фу, как это некрасиво! Так нельзя выражаться!» «Ужас, как нельзя!» Мы вдруг подхватил оказавшийся здесь же отец и Басти заполучил его во вторую ручку его мизинец. "Дядю Котис", вот говорит Беби. Вообще Дядю Котис бранился, особенно в молодости хуже старого скрняка. Только ему достаточно было один раз объяснить, как вести себя при ребёнке, чтобы он перешёл на безобидное "бе", а братья, что с них взять? Конечно, мальчишки. Хотя вот Ясинн-то писала, что сыновья владыки ведут себя как крошечные и взрослые. Она говорила, у них есть чему поучиться, имея в виду и этих детей, и берстонцев. На западе совсем иной подход к воспитанию, в особенности у благородных семейств. Нэрис всё собиралась этим поинтересоваться, но позже, как только решит, например, свою проблему с руганью. Сука, прошептал Ухер, склонившись над сухостоем и нагло вырвал её из воспоминаний. М-м, да. Домомаленеря, взглядя на ковыряющего в изъёвных зрях Стмелика, вам далеко до воспитанников благородных семейств. На её глазах они вкусно ели вчерашнее мясо с варёным репьём и приходилось всё время глотать слюну. Нэрис, чтобы отвлечься и помечтать о хорошем, о будущем побеге, например, уставилась в трещащий костёр, сперва огрызавшийся на капле жира, а теперь медленно пожирающий самого себя. С хорошим как-то не клеилось, и еще хуже стало, когда Нерис почуяла на себе злобный взгляд. «Ну все!» – прорычал краснорожий. «Задрала!» – стмелик шкрябнул ложкой и вскинул голову. «Ты чего?» «Да можно уже!» – буркнул ухер и дыхнул в лицо Нерис гнилым мясом. «Смотри сюда!» – процедил он. «И отвечай! У вас есть свои люди в Кирте?» «Что?» переспросил Анерис. Краснорожий встряхнул её за грудки и повторил громче. У вас есть свои люди в Кирте? Да, Кирта, поняла Нерис. Замок владыки, который он получил от жены. Само собой, у них там есть люди. Посольство Ясинты, с ней рядом всегда толмачи подходящего статусу охрана. Но только мысль оборвалась на полуслове, потому что ухер рявкнул: "Есть! Есть!" Эхо металась Нэрис, надеясь сбить дыханием вонь из его рта. Берстонец презрительно сморщился. "Отвечать надо с первого раза. Да хрен с ней, дружище", линию выпротянул себе бровой. Осталась спиртовочка. Ха. Ухер отряхнулся, как будто испачкался об одежду Нэрис, и прогулочным шагом направился в кусты. "Мне самому надо". Стмелик подобрал с земли его посуду и, вполглаза, оценив пустое дно, сунул в сумку. Нерис вжалась спиной в ствол дерева, когда берстонец приблизился, чтобы хоть попытаться, если что, отпихнуть. Он разгадал это и сказал. «Не бойся, я для себя хотел спросить о другом. Ты знаешь, где дочь царицы?» «Которая из», — хотела с издевкой уточнить Нерис, но поняла вдруг, он говорит о Басте. «Где же ее котеночек?» Да если бы она знала, если бы она только знала. Нерисмотнула головой, смерик разочарованно поджал губы. Ладно, он протянул ей свёрток с хлебом. Поешь пока. Этому колочаю берстонскому нужна была только капля мёда, чтобы стать самым вкусным за всю её жизнь. Надо было отдать местным должное. Пахали и сеяли они без продыху, как будто чума с верьетствовала в какой-то другой стране. Среди работников Нэрис замечала много детей, часто друг на друга похожих, как отражение. Заслышав стук копыт и металлический звон, они иногда поднимали головы, прикрывая глаза от яркого солнца, видели блекующие в лучах цепи и тыкали соседи пальцами: "Вон, смотри". Это было странно. Двигаясь на восток, в сторону границы, Нэрис ждала проявления возрастающей ненависти, а не любопытства. Мать говорила, что берстонцы плетут обы штарзах жуткие небылицы, и на этих сказках растут новые поколения. Может быть, старик в плетёной широкополой шляпе рассказывал одну из таких историй сидящему рядом мальчишке. Они оба свесили босые ноги с перевёрнутой телеги и без стыдно ленились, пока рабочая лошадка под присмотром батрачки усердно тянула плуг. Краснорожий берстовец за ливист и посоловьиному свистнул. Мяскеру понравилось бы, будь он проклят, и спешился, оставив Нэрис под старым пуголом, послужившим за одной иконой визью. Стмелик тоже спрыгнул с лошади и взъерошил волосы, бросившемуся навстречу мальчишке. Следом широко раскинув руки, кавылял старик. "Друзья мои!" воскликнул он, постучав ухера по спине и тут же по-доброму пихнул в живот Стмелика. "Правый, левый! Как я рад!" Вторый без вас будто как говорится, без рук. Мальчишка скакал на месте, беспорядочно тыкая пальцами в заклёпки на снаряжении друзей и издавал лишь отрывистое глухое мычание. "Мы только навестить", произнёс Ухер тоном, похожим на извиняющийся. Стмелик легонько потрепал мальчишку за оттопыренное ухо, указал на пуголы и мягко подтолкнул в спину. Потом, подбоченевшись, оглядел старика и заметил Хорошеньки вы, господин Перго. А то, согласился тот и потёр край шляпы кончиками пальцев. Своя земля питает человека. Я ещё поживу, больно уж интересно, чем кончится. А сами что думаете? Мальчишка уже подобрался достаточно близко к ныряс, чтобы вытянутой в опасливом любопытстве рукой коснуться тянущейся ото шеенника цепи. Тут же Асмелев он решил потрогать и сам ошейник, и потом торчащий под ним засаленный воротник. Мелкий поганец в веснушками напоминал абасти, и только поэтому Нарис подавило желание отгрызть ему пальцы. "Если бы я им проходил сейчас же", начал старик, покачивая головой. "Я бы, как говорится, воздержался от ставок. Счём новодемочка всем кашлеться?" Мы-то, спасибо, госпожа Фредкис, справляемся, но страну ли порадить, чтоб быть здоров. И потрясёт ещё, мрачно добавил Ухер. Как там у Тильби, не знаете? Старик прихлопнул в пившевысевшую комара. Я воевать не умею, зато умею считать. Число на стороне госпожи, но вот прогресс на стороне владыки. Друзья переглянулись. Нэрис, кожей чувствуя, как усердно мальчишка пересчитывает звенья, глухо зарычала. "Где по-вашему бахнет?" поинтересовался Стмелик. "Наверное, как говорится, в чистом поле", подумав, ответил старик. "Между Гоздавским замком и Чутной где-нибудь. Тельбе не захочет длительной осады". Нэрис подалась вперёд и гавкнула, когда мальчишка принялся к вариациям в её обувных шнурках. Он в испуге отпрянул и ахнул, широко раскрыв рот. Язык у него был на месте. Куда б ему деться в самом-то деле? Маник, ласково позвал старик и только теперь, кажется, обратил на Нэрисс внимание. Иди сюда, оставь девушку в покое. Мальчишка повиновался, немой, но всё прекрасно слышащий. Клятый берстонь продолжала взячески удивлять. Хотя Нэрисс и прежде доводилось слышать о таких случаях, Гортис рассказывал по пути к перекрёстку, что Тулуз, внук его любовницы, пару лет молчал после гибели матери. Вэтсеза навсегда оставила дальние края, вернулась в родную деревню и заново научила его говорить. Все сиды и басти наверняка давно съели её ореховое варенье. Только они вдвоём. Котис обойдётся, а Зерида всегда была равнодушна к сладкому. Надо снова собрать всех за одним столом и налепить вареников с говядиной, а потом наесться и крепко уснуть. Так крепко, чтобы тревожные сны боялись приходить. Нерис уже знала, что сегодня ночью ей привидится этот старик, согнувшийся над ней в три погибели и внимательно разглядывающий до жути добрыми глазами. — Как зовут вашу милую спутницу? — наконец спросил он и качнулся, почти что ударившийся в нее лбом. — Это Хисида! — без выражения произнес краснорожий. — А, молодая царевна! — Вздохнул старик, распрямился и потёр поясницу. Мне нравится это имя, Хесида. Я много раз его слышал, только вечно, как говорится, к худу. Когда Берстонцы горячо распрощались с другом, расселись по лошадям и перестали оборачиваться через плечо, Смелик спросил товарища: "Как думаешь, старый хрыч, за кого?" Ухер пожал плечами. "Да за себя, как водится". «Зато ж мы его и любим!» Они снова остановились за первым же ручьем, поручив своим лошадям присмотреть за Нерис и зашагали к берегу. Кобыла с Мерином усердно проявляли безразличие к пленнице и друг к другу. Обычные животные для ролей ездовых. Им далеко до умницы имбиря, коня, которого Нерис называла другом. Она закрыла глаза и представила себя в седле. Ветер запел в уши старинную колыбельную, сердце забилось быстрее. Кровь прилила к голове. Стало хорошо и спокойно, как будто Нерес снова оказалась на родине. На евули запела птица. Не так уж сейчас и важно. Нерес, слушая её трели, почувствовала, что проголодалась до смерти, и кровь вдруг стала холодной, словно колодезная вода. Кругом было сыро и мерзко, а добыче здесь нравилось. Значит, ради сытого брюха можно и потерпеть. Медянка хотела переждать под камнем, пока у воды нагуляются большие тептуны, мешающие порой охоте, но лишь свернулась клубочком и притаилась в траве. От чего-то змея была любопытна, о чём они станут говорить. Мужчины принялись отдаривать ручей свежими струями, и краснорожий пробубнил: "Поедем через Тягорбу". "Нет", возразил Седоборый. "Там люди владыки". Первый хмыкнул. "Тогда через Кромки". Там тоже, вздохнул второй. Едрить его, а в хлудой. Не знаю, пруд слепится, а бабки померли. Кто-то что-то себе почесал. Медянка встряхнула хвостом и подползла ближе, примиряясь к мелкой ящирке, прометчиво выплывшей из воды. Ну, значит, опять лесом, гулко произнёс Краснорожий. Придётся, ответил Стмелик. «Хотя мне тоже не хочется. Как будто блоха какая на хвост садится, а пальцами щелкнешь. Сука!» Глупая ящерка выжила, потому что ухер расплющил подошвы и змеиную голову. Нерис до крови прокусила язык, чтобы сдержать крик боли. Едва ли берстонцы услышали даже ее стон. Стмелик хохотал, как дурак на ярмарке. «А ну, заткнись!» — цыкнул на него краснорожий. «Ха-ха-ха-ха! <связать> она ж не ядовитая! Ха-ха-ха-ха!» <связать> «Да буду я ее разбирать! Пошел ты!» Ухер гневно шаркнул по влажной траве, и его лошадь с готовностью стукнула в землю копытом. Она любила хозяина. Имбирь тоже любил Неррис. Может, он уже отомстил за нее и откусил мескеру нос. Все остальное она сделает сама, когда выберется из этой задницы. Теперь, когда эхо боли утихло, в сердце зажглась надежда. Сила опять просыпается. Пусть и потихоньку. Раз получилось с медианкой, получится и с кем похуже. Но у Нерес будет только один шанс. Берстонцы спали по очереди, и нужно было выгадать время, когда один уже упадёт от усталости, а другой ещё не до конца проснётся. Тогда подойдёт любой мелкий хищник с зубами достаточно острыми, чтобы прогрызть толстую кожу. Лучше бы так сдох ухер. Со стмеликом Неррис справилась бы один на один, и заодно в благодарность за хлебный мякиш и доброе слово оказала бы честь быть убитым лично царицей Хаггетской. И она скосила глаза вниз, где покоился на груди кусок дерева, ради которого пришлось столько выдержать. Ну и ладно. Зато Неррис убедилась, что мать была права, выражая сомнения в целесообразности унии. Берстонь нужно либо захватывать, либо оставить в покое, чтобы она развалила себя изнутри. Наверное, стоило выбрать второе и наблюдать, пожевывая с гестой корицу, но мать была права еще кое в чем. В этот раз Хаггиде нужна помощь, и кроме берстонцев с их клятым прогрессом попросить о ней некого. Нерис взывала к матушке, а земля молчала. Лес окутывал тенями и шепотами, но все они ускользали, как предутренние видения. Лошади ступали друг за другом по узкой тропинке, обеспокоенно пофыркивая в бурелом. Нерри стряслась на крупе рядом с краснорожем, закрыв глаза и вслушиваясь в дыхание чаще. «О!» — произнес вдруг стмелик, шумно втянув носом воздух. «Хлудая!» «И чего с ней?» — донеслось сзади. «Красиво горит!» Ухер пробурчал незнакомой Нерри с ругательства. «Что там, передовые встретились?» «Угу», — ответил стмелик и повел меряно по соседней тропинке. «Возьмем-ка давай южнее!» Они пересадили Неррис на круп побольше и поменялись местами. Наверное, Седобров и лучше знал эту часть дороги, или, может, Ухеру надоело, что об его спину все время чешут лопатки. По пути домой Неррис заехала бы снова в тот постоялый двор, где была баня и вкусное жаркое, и речка рядом, и они с Мескером еще... «Да пошел он!» Нэрис открыла глаза, ожидая увидеть красную берстонскую рожу, но увидела вдруг по осеннему алые листья деревьев. И ладно бы только листья, иголки молодых елей тоже были измазаны в крови. Нэрис моргнула, нахмурилась и подумала, что за берстонцы одновременно натянули поводы. Ухер тоже нашёлся в багровой мгле. Что за хрень? Листья стали как листья, а летние и зелёные. Иголки тоже торчали себе спокойно. Мерин заволновался, начал топтаться на месте, даже пошел задом, повернулся, и Нерис увидела высоко над тропинкой полуистлевший человеческий труп. Он был очень длинный, кудрявый, темноволосый и висел вверх ногами на толстой дубовой ветке. От тропинки к канаве, высохшей без дождей, кто-то продавил носком узенькую борозду. Нерис знала зачем, чтобы по ней текла кровь из перерезанного горла. Чего Нерис пока не знала, так это того, что у смуглых положена подобная казнь. «Жопа!» — подвел черту Ухер. Стмелик, сглотнув и прочистив горло, обернулся. «Так Брыль же нам говорил!» «Так я ему не поверил!» Они решили не тратить время на то, чтобы снять с дерева тело чужака. Туда еще надо было как-то забраться, а лошади уж очень тревожились. Следующую часть пути молчания отдавала робостью. Лес поредел, и Неррис стала замечать в просветах между стволами блеск бегущей воды, а потом и услышала реку, когда почесала ухо. На другом берегу стояла большая деревня, и в этой деревне, судя по столбику дыма, жил работящий кузнец. Неррис держала мысль о нем в голове до самого привала. У берстонцев должно быть при себе достаточно денег, чтобы заплатить за снятие цепей, но если и их не хватит, плевать. Есть же на свете хорошие люди даже в этой проклятой стране. Кто-нибудь да поможет, а в крайнем случае Нерис поможет себе сама. Ты только дождись, Басти, только дождись. Нерис решил обижать сегодня, прямо с этой поляны, пока они не уехали слишком далеко от деревни. Берстонцы развели костер, по обыкновению сытно поужинали, отжалели даже кусок солонины. Не подавись, смотри, усмехнулся Сtrimethyl, угощая Нэри обычный к счастью водой. Он улёкся спать первым. Это чуть-чуть нарушало план, но Нэри больше волновалась о звере. Сперва она долго искала в лесу хоть кого-нибудь подходящего, а когда услышала наконец возбуждённое гуканье хорька, задумалась: "Что если её отравы в теле ещё достаточно, чтобы инстинкт оказался сильнее её воли?" Анавит посылает этого зверя на смерть. Даже если удастся разгрызть стмелику вену, краснорожий наверняка тут же сломает хряку хребет. Надо успеть до того набросить ухиру цепь на шею. Хорошо бы ещё глаза выкливать, но это уж как получится. И пока что с птицами сложно, они дальше от земли. Да и ведут себя странно. Дрост вот сидит на ветке и пялится в костёр. Да уж, было бы проще, подумала Нырис. Но очиститься будем потом. Кузнец удивится, наверное, когда она попросит пожевать остывших углей. Нерис закрыла глаза, легла поджав ноги и стала ждать. Она умела быть терпеливой, когда очень нужно, но в этот раз умение не пригодилось. Кухер вскоря толкнул товарища и уронил голову на чепрак. Стмялек широко зевнул. Нерис открыла глаза. Шорстка блеснула в свете маленького костра. Раздался отрывистый крик. Нерис села. Рот наполнился кровью. Ноги отяжелели, но Нэрис разогнула их и переставила, перед ней вырос пуще прежнего побогровевший ухер. Ах ты, сука подлая, досадно цыкнул из-за его спины Стмелик. Он остался жив. Значит, зверь промахнулся. Значит, оковы и два мужика. Нэрис сделала шаг назад. Ухер пошёл навстречу. Она присела и нырнула ему под руку, потянувшись к ножу на поясе, но вместо подножки берстонцу, не рассчитав длину цепи, устроила её сама себе. Краснорожая и сгрёпный Рис за воротник, захватив шнурок за мулетом на шее, и она начала задыхаться. Они топтались по кругу, пихая один другого и потушили ногами костёр. Стмелик продолжал шипеть от боли. Вскрикнула ночная птица. Нерис закашлялась, когда ухере ослабил хватку и оказалась на земле. Нравится тебе угли? взревел он прямо на дух и впился петернёй в волосы. Вот тебе. Берстонец подтащил нарез к кострищу, и она успела подумать, если он сожжёт мне лицо, Бастя испугается, когда увидит. Ухёр давил на плечи, тянул за волосы, трещало рвущийся рукав или воротник. Нарис открыла рот, но задушила крик в горле. «Пока она держится, а если проиграет, то хоть перетрет зубами головешки и выплюнет искры говнюку в глаза». «Ты скажешь!» – прошипел тот. «Ты, зараза, все скажешь!» В воздухе хлопнули крылья. Берстонцы не в попад выругались. Нерис смотрела на тлеющее кострище и чувствовала, как жар обжигает кожу, но так и не вжалась в него лицом. Это ее обрадовало. Басти могла в таком случае после долгой разлуки вовсе её не узнать. Так или иначе она обязана добраться до Хаггеды живой. Её ребёнок где-то там, среди войны и хаоса, а Нэрис стала матерью раньше, чем царицей. Поэтому она сказала то, что берстонцы хотели услышать. Сыновей владыки убили, их всё равно не вернуть. Так кто же это с ними сделал? Это были мы, хаггетское царское семейство. Не в полном составе, конечно, но какая кому разница? Зачем мы это сделали? Нам не нужна была свадьба. Мы не намерены ждать ещё много лет, чтобы по праву взять берстонскую землю. Мы новое поколение, и мы хотим новой войны. А кто помогал нам? Псари, главный ловчий. Наверное, потому что они колдуны? Нэррес придержала вопрос до поры до времени. Ухер отобрал у Седобрового мелкий бурдюк и, плевав на возражения, заставил ее выпить почти все. «Если у тебя есть дети», — подумала Нерис, — «они скоро станут сиротами». Ее разбудил гвалт и громкое конское ржание. То были немерен с кобылой, к которым она привыкла, хотя и они нашлись тут же. Нерис ухватилась за стремя, чтобы устоять на ногах, когда краснорожий мешком стащил ее на землю. Это был почти самый край мелкого оврага, на дне которого плескалась грязная вода. Нэрис плюнула вниз, избавившись от мерзкой горечи во рту и поплыла туда, куда её толкали. Это требовало огромных усилий, и ещё труднее было удержаться от плевка в каждую рожу, вытягивающуюся при взгляде на Нэрис. Рож тут была целая уйма и коней, и палаток. Всё на цодноскрепело и гудело как рой. Даже звон цепей раздражал Нэрис меньше. Её привели в центр лагеря, где на телеге, когда веча жутко добрый старик сидел, а по походному одетая женщина в окружении хохочущих мужчин, она ела серебряной ложкой из супа и облизывала тонкие губы, чтобы продолжить рассказ. Мужчины внимательно слушали и смеялись искренне, все, кроме юнца с пятном крови и дохлым комаром по духам. Юнец вообще не смеялся, только на всех смотрел. Он же и отвлёк женщину, указав на прибывших. Берстон, как к ним повернулась, сощурилась, протянула миску стоявшему рядом Толстику. Нэрис заметила, что суп почти кончился. Даже отсюда чувствовалось, как остро в нём не хватает специй. Вызодержались, строго сказала женщина. Она была едва ли намного старше Нэрис, тоже черноволосая и невысокая, только худая и бледная, как поганка. Впрочем, чего удивительного на таких тех харчах. Ухер извинился и грубо толкнул Нэрис в спину. Она шагнула вперёд, шмелик настойчиво надавил на плечо. Да подавитесь, подумала Нэрис, встав на колени. Она бы сплесала голая и всё что угодно сделала, если бы это гарантировало выживание. Но раз уж оно зависит от берстонской паганки, пусть паганка будет пока что довольна. Нэри запустила взгляд и плечи. Паганка торжествующе хмыкнула. Ребой, кажется, больше ценит блондинок. Но нам и это сойдёт. Кто ты из мужчин, усмехнулся. Стмелик представил пленницу и опять больно сжал плечо. Поганка слезлась с телеги и подошла поближе. От неё пахло костром и лошадией. А она же вроде замужем. Ага, подхватил горбанос виддок. Единственная из сестёр. Интересно. Протянула поганка и вцепилась пальцами Нерс в подбородок, заставив смотреть наверх. Ну и где же твой муж? Неужели у хагицев принято бросать своих женщин на произвол судьбы? Хвод полукровка бежал, оставив в замке любовницу и потом обижался, что её сожгли. Как же ещё поступать с изменниками? Её голос стал тише и вкратчеви. Ты должна понимать это. Вы тоже казните предателей, разве не так? «Точно!» — сказала бы Нерис, — поменяйся они местами. «Мне особенно нравится яма с ядовитыми змеями». Она качнулась назад, облизалась и плюнула поганке в руку. Та повелительным жестом запретила ухеру ее за это бить и с разочарованным видом вытерла пальцы о штаны. «Знаешь, мой отец когда-то возил у седла головы ваших воительниц!» Поганка потянула Нерис за волосы и поддела ногтем амулет на шее. Твоя слюнявая башка побудет пока на плечах, но трофей я себе возьму. Он такой же, как ваши заверения в дружбе фальшивый и пустой. Она повязала шнурок вокруг рукояти висящего на поясе кинжала и что-то забормотала на ухо Горбаносову, пока нырис уводили прочь. Постойте, проквакали сзади чуть погодя. Их догнал юнец с комариным пятном. Стмелик усмехнулся. Вам, господин, походная жизнь к лицу. Тот пропустил замечание мимо ушей. Я знаю, у вас свои методы, но ошейник снимите. Она не собака. Ухер прокашлялся. Юний отско коротко махнул рукой кому-то в глубине лагеря, в тьмеле осторожно протянул. Господин, кузнец в той стороне, перебил он. Радок вас проводит. Это, видимо, был примчавшийся назовка с олапой. Как прикажете, безрадостно произнёс Ухер. Юниц только теперь прямо взглянул на Нэрис, и она потёрла плечом щеку. Он не понял. А она, уже вынужденная шагнуть вслед за Смеликом, повторила. Потом Нэрис обернулась и видела, как Юниц стряхнул с пальцев дохлое насекомое. Радик почти перестал хромать на утоптанной в тропинку траве. Люди сновали туда-сюда, и все были чем-то заняты, так что на Нэрис уже мало кто смотрел. Анна наоборот разглядывала их, подмечая, как каждый вооружён и одет, и человек без оружия в обычной нестёганной куртке сразу привлёк её внимание к себе. Он шагал навстречу, погружённый в свои мысли, но среагировал на звон цепей. Увидев Нерис, нахмурился. Она тут же его узнала. Он её тоже, по-видимому. Тот постоялый двор, жаркое река, котята. Есть на свете хорошие люди. Берстонь получила тогда второй шанс, а теперь его может быть получила Инерис.